— спросил Атос. «Итак, повторяю вам, мы едем туда, куда вы сами пожелаете ехать». «Узнаю вас, друг мой», — сказал Атос, заключая Д'Артаньяна в объятия. «Черт возьми, все это представляется мне чрезвычайно простым. Кучер доставит вас к заставе кур Там вы найдете коня, которого я велел держать для вас наготове готове».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 Что вы можете возразить против этого плана? Везите меня в Бастилию, сказал, улыбаясь, граф. Вы упрямец. Но прежде все же подумайте. О чем? О том, что вам больше не 20 лет. Поверьте, друг мой.